Антонио. Антонио, Антонио, Антонио Что ты гундосишь, Мария, противно слушать, ну в чем дело Посмотри, какая я толстая, это же ужасно Да, это отвратительно, тебе нужно меньше есть Но я так люблю есть, это же так вкусно Ну, тогда ешь То я же вся за жиром. Не страшно, главное, не заплывай далеко, а то можешь утонуть А <с> тебя такую толстую никто не будет спасать И прекращай есть Не могу М -м -м, Ну тогда ешь Но я же именно от этого толстею Тогда не ешь Легко сказать, организм же требует Тогда ешь Ну, Антонио Тогда не ешь Ты что, издеваешься? Мария, кажется, я знаю, что нужно делать Ну что? Что, Антонио? Сейчас я вызову этих негодяев из скорой помощи, чтобы они увезли твое мертвое тело Ну, Антонио Я ведь жива. О, это уже в прошлом, Мария. Ай! Вот видишь, Мария, теперь ты больше никогда не будешь ни есть, ни толстеть. Алло, алло, это скорая? Приезжайте как можно быстрее. Моя жена умерла от ожирения, не дождавшись вас. Приезжайте. Приезжайте.